3 к военно-промышленному комплексу. 2. На этот раз Нельсон Грин устроил обед у себя в офисе. Рядом с кабинетом, очень маленьким и скромным, единственной роскош, которая в картинах Шагала, Пикассо и Сальвадора Дали в узеньких белых рамках, был зал. Белая мебель XVIII века, витражи, привезённые из итальянских монастырей, много цветов в высоких глиняных кувшинах. Подарок египетского короля Фарука. За огромным столом сидел один лишь гость, Майкл Уэлш. Я попросил у жены разрешения привезти для нас каспийские кры, сказал Грин. Попробуйте, что за чудо! Пришла утренним рейсом из Тегерана. Попросите, чтобы подогрели чёрный хлеб, сказал Уэлш. В Париже в ресторанчике Чёрный краб белый не подают, только чёрные гренки. Они покупают у русских. Я тоже покупаю у них. Русский чёрный хлеб это чудо. Ну, Майкл, что у нас нового? Через неделю можете отправлять в Нагонию своих экспертов. Не забудьте постучать по дереву. А голова для чего? Я же говорю, лучшая порода дерева моя голова. Лучшей породы дерева голова Форда. Потому что он в юности играл в регби без шлема. Но у меня есть новости далеко не радостные. Заедем в Чёрный Крой, улыбнулся Вальш. С ней все новости становятся конструктивными. По моим сведениям, банки Цюриха и Лондона зафиксировали интерес Европы к режиму Грессо. Кто-то, мы еще не выяснили точно, кто именно, вложил в реконструкцию на Гонии около 50 миллионов марок. Это, понятно, не деньги, но это шаг, Майкл. Европа начинает показывать зубы. Пусть. Все не так просто. Я до сих пор работаю в Чили, крадучись, Майкл, а бизнес этого не терпит. Я понимаю. Вошёл мажордом во фраке и белых перчатках, высокий и молчаливый малаец. Он положил пред волшим меню в тяжёлой красной коже. "Советую попросить фазаний бульон и осетрину, они это хорошо готовят", сказал грин. "Простите, сэр", заметил мажордом. "Но я не советовал бы заказывать осетрину. Я посмотрел рыбу, которую доставили из Эстибриза, она лишена той жирности, которая делает её деликатесом. Я бы предложил стейки". Из Токио привезли туши двух бычков, откормленных пивом. Массаж им делали постоянно, со дня рождения. Мясо, по-моему, удовлетворяет высшим стандартам. Стандарты одинаковых, — макнул Грин. Только поэтому они и остались стандартами. Но если вы полагаете, что с кияки лучше, давайте будем есть с кияки. — Простите, — Нельсон поморщился волш. — Но я не могу есть телятину. Мне жаль телят. Я люблю их именно ферме. Я их кормлю с рук молоком из соски. "Тогда, сэр", сказал мажордом, подплыв к Уэлшу. "Я бы порекомендовал вам ангус, очень тонзирует. Наш пабло великолепно готовит это блюдо, не хуже, чем в Сантьяго-де-Компостела". "Прекрасно, ангус это очень хорошо. Я до сих пор помню их вкус после чили. Там в Пуэрто-Монт невероятный рыбный рынок. А как готовят ангус?" Мажордом неслышно вышел, ступая по толстому белому ковру, осторожно, словно охотник, скрывающий зверя. Ситуация в Нагонии разнится от Чилиской Нельсон, продолжал Уэлш, проводя задумчивым взглядом прямую спину Маллетса. Люди Яна Смита подготовили прекрасные фотоматериалы о жестокостях африканцев против белого меньшинства. Это впечатляет. Уже есть записи бесед с жертвами, великолепно поставлено. Никто не посмеет опровергать, сработано как надо. Так что наша помощь будет в Нагонии актом высокогуманным, необходимым, понимаете? Причем я продумываю ряд занятных ходов. Мистер Агана? Кто это? На каком свете вы живете, Нелсон? На грешном. Агана — лидер националистов, он войдет в Нагонию, мы с ним работаем уже три года. Так вот, Агана подвергнет нас сокрушительной критике, понимаете? Не понимаю. Нас и так достаточно костят во всём мире, хватит, надоел. Нельсон, положитесь в тактике на меня. Если бы мы доработали до конца с Пиночетом, если бы у нас тогда был в Москве такой человек, которого мы имеем сейчас, свержение Альендо надо было проводить под лозунгом национальной революции, борьбы за демократию и компетентность. И Пиночет был обязан обрушиться на нас за экономическую блокаду. Это вы и проклятые янки не давали Альендо автомобилей, и запасных частей к ним. Это вы, проклятые янки, не поставляли нам горное оборудование. Это вы таким образом привели страну к экономическому хаосу и погубили нашу гордость, доктора Альенда. И вам бы пришлось отправить туда машины и оборудование. Вам бы тогда не пришлось красться, Нелсон. Мы учли урок. В Нагоне схема более гибкая. — А вам не кажется, что, разрешая поносить себя... Мы получив определённые дивиденды в настоящем, куда как больше потеряем в будущем. Ваше мнение? Пить фазаний бульон. Волш оглянулся. За его спиной стояли два официанта, а рядом как сфинкс мажордом. Когда чашки были поставлены, жесты офицентов в балеринье вышколены, Грин набросился на бульон так, словно вчера держал голодовку. Фазана надо есть горячим, пояснил он. Самый полезный бульон фазаний спасает от болезни поджелудочной железы, масса панкреатина. Он съел бульон стремительно, отставил чашку. Всё-таки в нём виден фермер с Среднего Запада, отметил Уэлш. Слава богу, к нему ничего не пристало от новоришей. Тарелку, а чаще миску именно так и додвигают мои ковбои. Обвалился грудью на стол. Майкл, Пентагон будет делать то, о чём вы меня просили. No, these states of same last moment. Him need to play in independence. It happens with young ministers. Helicopters are already handed over to the fleet, but they won't give it to that same Agana. Yes, correct. Pentagon wants you to ask as much as possible insist, you understand? I think they feel offended. You give them a piece of pie, but the dough you make according to your recipe. Посвятите их хотя бы в общие наметки операции. Я вам советую учесть их честолюбивые амбиции. Право вас не убудет. Теперь второе. Как будет реагировать Европа? Вы там контролируете ситуацию? Если Бонн и Париж только промолчат, этого мало, учитывая их особые отношения с Москвой. Надо сделать так, чтобы Европа поддержала нас. Вы многого требуете от меня, Нелсон. Париж знает, что в одном лишь Конго... Наши корпорации имеют вложения чуть не на 30 миллиардов долларов. Из них 2 миллиарда ваши. А вся Европа вложила туда не более 7 миллиардов. И вы хотите, чтобы они единодушно поддерживали нашу победу? Вырождающиеся нации, будь они неладны. Неужели трудно понять, что если черномазы победят там, европейцев вытолкают коленом под зад, как пропившихся матросов из портового борделя? Единственная надежда удержать юг Африки, хотя бы юг. Поддержка Гагана, а Ганна, какая разница? И тем не менее, реакция Европы будет двоякой, Нелсон. Но все-таки мне сдается. В нашу пользу. Нелсон достал зубочистку, прикрыл рот рукой, поковырял в зубе, буркнул. «Двоякой, несмотря на то, что этого вашего Агану опекает Пекин?» «Ого, неплохо работает ваша личная разведка». «А как же иначе? Поди, дай вам волю. О наших контактах с Пекином знает помимо меня только один человек. Вы, Нелсон». «Неправда. Помимо меня об этом знает ваш Лоренс, а он, этот самый Лоренс, связан с голландским Шелл. И мне, сдается, он сориентирован на здравомыслящую Европу. На ту, к словам, которая хочет жить в объятиях Москвы». «Вам сдается или вы убеждены?» Если мне сдаётся, значит я убеждён, Майкл. Последнее, как прореагирует Москва? Судя по информации нашего человека, они готовы к военной помощи. Наша задача, поэтому, заключается в том, чтобы переворот произошёл в течение получаса. Тогда мы выбьем все козыри. Москва чтит международные договоры. Ну уж, Нельсон, вы, вероятно, слишком часто смотрите наш телевизор. Не поддавайтесь пропагандистской белиберде. Они чтут международные договоры, поверьте мне, чтут. И в этом увы их сила.